Подкатив на БРДМ к воротам Дурхауса, я вызвал заведующего, торжественно вручил ему психа и слегка попенял на плохую систему изоляции пациентов. Нали слегка поправдывался, ссылаясь на отсутствие персонала, а когда я в упор спросил, «А откуда это у вас такой шустрый пациент со столь специфическим отклонением, а? Доктор изрядно покраснел той частью лица, что была свободна от бороды, и пробормотал что-то невразумительное, типа давно это уже еще до войны, а, точно, до войны поступил. И показалось мне тогда, что врет доктор, хотя мимика лица его не выдала. Оно у него как камень, поросший обильным мхом. Отъезжая от ворот до я ощутил пристальный взгляд Али. Казалось, он просверлит дырку в моем затылке. Я обернулся. Доктор поспешно отвел глаза и скрылся за воротами. Ну вот, собственно, и все. Давать информацию особистам я не стал. Мои подозрения не являлись основанием для проверки дурдома на предмет обнаружения каких-либо ухищрений. Нужны более веские основания. Конечно, можно было настоять на своем, но не хотелось рисковать. Усюбешься один раз, потом тебе никто не будет доверять, скажут, а, да это тот самый балабол, что дал дезу по хакановскому психушнику. Пакости от этого дурдома за весь военный период не было. Ну и ладно, живите себе со своими недоумками, благоденствуйте. — Да, похоже, заведующий, он же главврач, меня не вспомнил, хотя и посмотрел пару раз более пристально, чем положено хозяину смотреть на впервые встретившегося ему гостя, который, между прочим, платит валютой. С трудом дождавшись окончания обеда, я не счел более возможным сдерживаться и решил попытать счастье в прямолинейной атаке без всяких ухищрений. Сытый икнув, я перекинулся с тедом парой ничего не значащих фраз, изобразил похотливый смешок и доверительно сообщил хозяину. — Все-то, мол, нам у вас нравится, все-то у вас хорошо. Ну, подумаешь, война мал-мал, зато природа великолепная, люди добрые, отзывчивые, гостеприимные, еда классная. Вот Только одно единственное неудобство. Две недели в дороге, а ни одного публичного дома. Ведь без женской ласки ее звереть можно в одночасье. Ну что за дикость, а? Ни одного борделя. Вот мы, например, там, у себя, в Британии, привыкли. Чуть только рекция наметилась маломальская. Шесть в борделе, и все. No проблем. Нас, мол, европейских народов что не хаос или билдинг, так обязательно публичный дом со всеми вытекающими. А думал, два здоровых мужика до предцветной капусты, а похоть свою реализовать ну никак не получается. Нехорошо. Распространяясь подобным образом, я вдруг почувствовал себя крайне неуютно. Ощутил внезапно, что главврач – не мой объект. То есть я привык иметь дело с типами здоровыми и кровожадными, в которых основные инстинкты обострены до чрезвычайности. И вполне естественно, сфера чувственного восприятия преобладает над умением мыслить абстрактно. Эти люди более похожи на зверей. Ловкие, сильные, чуткие, но крайне ограниченные рамками специфики своего образа жизни. В докторе явственно ощущался мощный интеллект и глубокая проницательность. Мне даже не по себе стало, когда я напоролся на его все понимающий взгляд. Завершая свой детский лепет с ненатуральным акцентом, я задницей почувствовал, что доктор давненько раскусил мою фальшь, и теперь с интересом ожидает окончания спектакля, ухмыляясь про себя самым издевательским образом. Выслушав инсинуации по поводу публичных домов, Налий улыбчиво посмотрел на меня и, покачав головой, зарек, — Возможно, кто-то по дороге сказал вам, что у меня здесь публичный дом. — Это заведомая чушь. Можете плюнуть тому в рожу, кто это сказал. Выслушав мои заверения по поводу необоснованности его подозрений, Али невозмутимо пожал плечами и заявил. — Ну что ж, слава Аллаху, что никто такого не говорил. Увы, я ничем вам не могу помочь. Возможно, я не исключаю такого варианта. Где-то в Чечне и есть подобного рода заведения, но ведь мы народ высокой нравственной чистоты и всячески искореняем блуд. Так что придется вам в процессе вашего круиза запастись терпением, либо самоудовлетворяться вручную. Кстати, как медик, я вам настоятельно рекомендую последний способ. В вашем положении он наиболее приемлем. Ага. А сейчас я желаю вам хорошо отдохнуть. У меня дела. Если вам что-то будет на нужно, можете обратиться к моему завхозу. Его зовут Рустем. У него вы можете обнаружить некоторые странности в поведении, но не обращайте особого внимания. Он из выздоравливающих, он вполне нормален. Знаете ли, нет персонала. В больнице осталось 23 пациента. Платить нечем даже минимальному составу. Ага. Вот мы с завхозом и управляемся сами. Замолчав, доктор, громко постучал вилкой по тарелке. Спустя минуту в дверном проеме Возник худющий мужик за пятьдесят, с бегающим взором загорелый, как африканец. Смотревшись в его личину, я чуть было не звезданулся со стула. Это был сапер-идиот, которого я отловил в мае прошлого года за установкой консервных банок. Вот так завхоз. И «Сегодня рустаем ночует здесь». Объяснил нам доктор и обратился к завхозу по-чеченски. Проводи гостей, парень, а потом подойдешь ко мне только побыстрее. Сопровождаемый завхозом, мы отправились в палату и, оставшись там, наедине, некоторое время обсуждали ситуацию. Я был близок к нервному срыву, и уже хотел было, наплевав на последствия, немедленно произвести в этом. Бордачном заведении высокой нравственной чистоты тривиальный обыск, придушив между делом проницательного доктора и идиота завхоза. Но Тед очень своевременно высказал трезвую мысль о том, что доктор вот-вот отчалит домой, и можно будет попытаться решить вопрос с завхозом, не прибегая к телесным повреждениям. Спустя минут 20 Доктор действительно отчалил. Я слегка задремал в нервном ожидании, истощив свои силы, и вздрогнул, проснувшись от скрежета ржавых воротных петель. Выглянув в окно, я обнаружил, что Волга-Али выехала за территорию, а рустым задвигает ворота на место, оживленно напивая себе поднос. Выскочив на улицу, я обогнул корпус и, столкнувшись лицом к лицу, быстро перемещаясь в самонаправлении второго корпуса за входом, ухватил его за руку и, скорчив заговорщицкую рожу, спросил с сильным акцентом. — Хочешь заработать сто баксов, а? Хочешь? Рустем пару раз хлопнул ресницами, и на его высохшем лице обозначилась легкая степень озабоченности. Пару раз, безуспешно дёрнув свою руку, зажатую моей железной дланью, он плаксиво крикнул. — Пусти, дяденька, пусти, я должен работать. — Я тебе дам сто баксов, — медленно проговорил я по слогам и ласково улыбнулся. — Ну, сто долларов хочешь? Ги, 100 долларов — "Гей, сто долларов. Рустем вдруг расплылся, широченно щербатой улыбки, и пустил слюну. Гы, дай «Давай так!» Я опять заговорщицки подмигнул и отпустил руку завхоза. «Мы хотим трахаться, понятно? Трахаться!» Я изобразил движение сильно спешащего лыжника и скорчил блаженную гримасу. ясно Гы, Г-трахаться!» Но Рустем осклабился и тоже пару раз дернул руками, боднув в воздух костлявым тазом. — Трахаться хорошо. — Ну вот. Я похлопал завхоза по плечу. — Ты нам дай хорошую бабу, а мы тебе дадим сто баксов. — Бабу на полчаса и сто баксов. — И никому ни слова. Идет? Идет — Идет. Рустем согласно закивал головой. Затем испытывающий уставился на меня и вдруг спросил, «Ты военный, да? Ты русский, да?» Я аж поперхнулся. «Интересное кино!» Как-то один знакомый психоаналитик сказал мне между делом, что шизоиды обладают повышенной чувствительностью и в некоторых случаях даже слабо выраженным даром прорицания. «Так-так...» «Черт! Насчет памяти шизоидной я не припоминаю, что они там помнят, что не помнят. Да, вот это залепуха. На практике с таким вот проявлением я столкнулся впервые».